Глава вторая. Скомков в повлажневших от страха и волнения пальцах шероховатую ткань занавески, я развернулась к двери. Во рту пересохло, сердце билось где-то в горле. Заставив себя дышать ровнее, чтобы снова не потерять сознание, я смотрела на человека, который вошел в комнату. Это был он, тот самый незнакомец. Короткое мгновение, когда он откинул с моего лица несчастное покрывало невесты, и я не успела как следует его рассмотреть, зато такая возможность предоставилась мне сейчас. Мужчина ничуть не походил на разбойника, каким я их себе представляла. Совсем наоборот. Он выглядел как настоящий некорейский аристократ. Высокий и стройный, безупречно одетый, Волосы орехового цвета зачесаны назад. На лице, правда, щетина, но это тоже не противоречило не так давно появившейся моде. Я бы даже сказала, что этот незнакомец весьма хорош собой. Не будь он моим похитителем наверняка понравился бы мне. Разумеется, я бы никому в этом не призналась, ведь помолвленной девушке не пристало заглядываться на посторонних мужчин. «Не смейте!» — выпалила я дрогнувшим голосом. «Не подходите ко мне!» «Я вижу... вижу, что вы благородный человек. Вы ведь не будете ничего делать против моей воли. А если вам нужны деньги, то я заплачу столько, сколько скажете». «Деньги?» — незнакомец склонил голову, изучая меня пристальным взглядом, который скользил по моему телу, от выглядывающих из-под подола носок туфель до спадающих по плечам волос. — За что же? — За то, чтобы вы меня освободили, конечно, — пояснила я. — Как ему это может быть непонятно? Разве может быть что-то очевиднее? — Вы решили, что я похитил вас с целью получить выкуп, леди, — уточнил он. — Логичное предположение. Но это не так, и ваши деньги мне не нужны. «Тогда чего вы от меня хотите?» Не сдерживаясь, я повысила тон. «Почему вы меня похитили?» «Почему не дали встретиться с лордом Стрикландом?» «А вы так сильно хотели с ним встретиться?» «Разумеется, я этого хотела!» Воскликнула я. Тут слегка покривила душой, но не посвящать же постороннего человека в мои сомнения из-за предстоящего брака. Волноваться перед свадьбой приходится каждой девушке, Тут я не была исключением. «Мы ведь должны были пожениться!» «Как много вы знаете о своем так называемом женихе, леди Грей?» — осведомился собеседник. То, что ему известна моя фамилия, ничуть не удивило. Наверняка он многое успел обо мне разузнать, пока готовил план похищения. «Достаточно, чтобы не сомневаться в серьезности его намерений», произнесла я. Лорд Джеремайя Стрикланд, второй королевский советник, служит при дворе, богат и знаменит, ему 35 лет. — А известно ли вам о его предыдущих жёнах? — спросили у меня. — Да, — кивнула я. Две его молодые супруги, к сожалению, скончались. Но это ведь не его вина. Такое может случиться с каждым. Ему просто не повезло. — Скорее, не повезло вам, — усмехнулся мужчина. Его взгляд снова заскользил по мне, заставляя охватить себя руками за плечи. «Вы очень красивая девушка, леди Селестина Грей. Стрикланд мог бы заполучить вас и иным путем, например, разорить вашу семью, чтобы у вас не было иного пути в жизни, кроме как пойти в содержанки. Но он предпочел обручиться с вами, дабы обрести тем самым и красавицу, и преданное». От перспективы, обрисованной его словами, меня передёрнуло. Я знала о таком непонаслышке. Одна из моих приятельниц, когда её отец проиграл всё своё имущество, вынуждена была стать содержанкой человека, которому тот задолжал. После этого мне строго-настрого запретили с ней общаться, но мы всё равно иногда виделись. Я знала, что она никогда не будет женой того мужчины. Даже если у неё родится ребёнок, он не получит те же права, что имеют законные дети. «Понятия не имею, чем вам насолил лорд Стрикланд, но я не желаю верить в то, что он такой низкий человек, каким вы его описываете», — произнесла я твердо. «В любом случае, я не имею к этому никакого отношения. Мы с ним не виделись несколько лет». «И все же, несмотря на это, вы его защищаете». «И считаете, будто я всего лишь желаю опорочить Стрикланда в ваших глазах?» «Забавно», — хмыкнул мой похититель. «Он больше не пытался сократить расстояние между нами, и это давало надежду, что мне повезет и со мной не произойдет того, что оставит непоправимое пятно на моей жизни и чести. Того, о чем я и подумать-то боялась». «Похоже, он сделал удачный выбор», посватавшись к вам, но не думаю, что все дело только в вашей красоте. Не понимаю, о чем вы говорите. Но, как бы то ни было, ваш враг не я, а лорд Стрикланд. С ним и разбирайтесь. А меня отпустите, пожалуйста. Очень вас прошу. Умоляюще сложила я руки. Несмотря на все старание держаться гордо и с достоинством, я невольно начала плакать. «Отпустить куда?» «К нему?» Услышала я, а в следующее мгновение незнакомец приблизился ко мне, и его пальцы коснулись моей щеки. Они были теплыми, почти ласковыми, но по коже все равно пробежала дрожь, когда я ощутила, как он собирает с моего лица слезинку за слезинкой. Затем мужчина опустил руку, раскрыл ладонь, И я увидела на ней поблескивающий перламутром жемчужины. Каким-то невероятным образом он превратил мои слезы в жемчуг. Это было необыкновенно, удивительно и пугающе одновременно. Почти не дыша, я смотрела на россыпь жемчужин на широкой мужской ладони, а затем подняла взгляд на его лицо и отшатнулась. «Его глаза!» Всего лишь минуту назад они были темно-кариями, а сейчас вдруг стали ледисто-синими, в их глубине будто мерцал холодный огонь. «Вы — чародей!» — воскликнула я. Теперь в этом не оставалось сомнений. Простые люди не могут менять цвет своих глаз. Да и как бы он сумел превратить в жемчуг мои слезы, если бы являлся обычным человеком? В своей жизни я всего лишь один раз видела настоящего чародея. Он был в нашем скромном городке проездом, и все мои подруги пожелали увидеть его представление. Я составила им компанию, потому что меня и саму терзало любопытство. Тот чародей внешне разочаровал нас всех, оказавшись низкорослым мужчиной средних лет с козлиной бородкой и крупной бородавкой под носом. Да и фокусы его, по правде говоря, не особо впечатлили. Для большинства из них требовалась скорее ловкость рук, и достаточно способный человек мог бы повторить их без всяких чар. У моего похитителя не было ничего общего с тем фокусником. И все же он сотворил настоящее чудо, а значит, тоже принадлежал к их роду. Вот ведь попала же я. От чародея так запросто не убежишь. Наверняка, обладая немалыми силами и возможностями, он сумеет отыскать меня, где бы я от него не спряталась. Кто знает, на что еще способны его чары. Из курса истории я знала, что когда-то, несколько веков назад, чародеи в Никарии не являлись такой уж редкостью. Их было много, не как сейчас. Но со временем дети с такими способностями появлялись на свет все реже. Чародеи постепенно вырождались. К настоящему времени их осталось мало, и они стали диковинкой, особенно в провинции. Я впервые видела чародея так близко. В моей голове завертелась мысль о том, как же мой жених Джеремайя Стрикланд Сумел перейти ему дорогу. И не побоялся ведь? Они прекрасны. Негромко проговорил мужчина, рассматривая жемчужины, поблескивающие в его ладони. А вы знаете, что только слезы чистой душой и телом девушки могут превратиться в жемчуг? Или же слезы русалки? Но у вас, леди, я что-то не наблюдаю русалочего хвоста, добавил усмехнувшись уголками губ. Его глаза стали такими же, как были. Ледяной огонь в них погас. Но я помню, как он меня напугал. «Русалок не существует», — ответила я. «Уверены?» «То, что вы чего-то не видели, еще не значит, что этого не бывает. Наш мир куда более широк и многообразен, чем думают обыватели». Это прозвучало так, что мне вдруг стало обидно за себя и таких же, как я. Далеких от чародейства и чудес света, о которых я имела возможность только прочитать в книгах. Мне всегда, еще с детства, хотелось увидеть мир, посетить другие города и страны. Но в одиночестве я в путешествие отправиться не могла, а тётя была той еще пугливой домоседкой. Ей все время казалось, что стоит нам куда-то поехать, как в пути нас обязательно ограбят, а то и вовсе убьют. За всю свою жизнь она не выбиралась никуда дальше ближайших окрестностей и даже не бывала в столице Никарии, о чем, в отличие от меня самой, совершенно не сожалела. — Где Джейкоб? — спросила я. — Мой кучер. — Вы его убили? — Убил? Зачем же? — Я чародей, а не людоед. — Вы могли избавиться от него, потому что он свидетель моего похищения. — Ваш кучер, леди Грей, вернулся домой целым и невредимым. Я лишь чуть-чуть подправил его воспоминания, чтобы он думал, что благополучно доставил вас до столицы, о чем и доложил вашей родственнице. — Ни к чему поднимать панику раньше времени. — Лорд Стрикланд... «Не дождется меня и отправит своих людей на поиски», — заметила я, надеясь, что собеседник сказал правду. «Если Джейкоб вернулся домой и передал тетушке, что со мной все в порядке, значит, сейчас она не тревожится еще больше, чем тогда, когда провожала меня в дорогу. Он ведь знает, что я должна прибыть в столицу сегодня, и то, что я не приехала, заставит его заподозрить, что со мной что-то случилось». Может, отправит, а может и нет, — пожал плечами чародей. Все зависит от того, насколько вы ему дороги. Это мне и хочется выяснить. А пока вы, леди, будете моей гостьей. Все, что есть в этом доме, — в вашем распоряжении. Ваши вещи тоже доставили сюда. Можете отдохнуть, принять ванну и сменить одежду, а я пришлю к вам служанку. Она же принесет вам что-нибудь перекусить. А если будут еще какие-нибудь пожелания, просто скажите мне». «Неправда. Я вовсе не гостья. Кусая губы, я покачала головой. Я ваша пленница, и вы это прекрасно понимаете. И если вы умеете влиять на воспоминания людей, значит, можете и мне изменить память, сделать так, чтобы я все позабыла». «Вы хотите забыть меня, леди Грей?» «Конечно, хочу!» — воскликнула я. «Помилуй, Эльвиния, он еще спрашивает. Кто же хочет помнить своего похитителя?» Мужчина наклонился ко мне. Захотелось зажмуриться, но я прямо встретила его взгляд. Ему меня не запугать. Договорились, леди. «Однажды я сделаю так, что вы меня забудете». Только не пожалейте об этом со временем. «Ни за что не пожалею», — уверенно заявила я.